Агаси встречал сам директор Фенбраса Спрут, Джордан Карацупа. «Привет, Тота», — сказал директор и, пожимая курьеру руку, спросил. «Привез?» агася достал из кармана дискету и протянул Карацупе. «В кармане? Ты возишь это в кармане?» — удивился директор. «А зачем же тебе чемодан?» Он указал на небольшой дипломат с шифрованными замками, который был пристегнут к запястью курьера. «Это уловка, сэр», — улыбнулся Агаси. «Потенциальный похититель тоже смотрит только на этот чемодан». «Да, а ты, парень, не промок», — его карацупа Ну, пойдем ко мне поговорим. Вот только зайдем на фильтровочный узел. Прямо голова идет кругом. А что это были за корабли, сэр? Из-за них нас не пускали в швартовки. Король Гирдер прибыл на своих крейсерах и потребовал сатисфакции. Ты же знаешь, нам многие угрожают, но обычно дальше угроз не идет. Директор остановился и показал пальцем влево. Давай свернем на фильтровочный узел, там тоже проблемы. Игнац обратился к Рацупо к своему секретарю, который шел следом за боссом. «Где свалка, в тонком или в грубом?» «В тонком, господин директор». «А что там такое?» – спросил агась «Очередная вирусная атака. Мы уже определили, что нападение совершено с Форда. Кто-то пытается взломать наши архивы». «А что насчет короля Гирдера?» «Он разнес один из передатчиков и потребовал денег или информации о своем соседе, Бенгалезе Длинном. Дело в том, что месяц назад Бенгалезе купил у нас информацию о дочери Гирдера, которая регулярно развлекается с матросами грузовых судов». Вот оскорбленный Гирдер и прибыл сюда разбираться. Денег ему мы, конечно, не дали. Однако пришлось пожертвовать компроматом Бенгалезе. Но ведь вы, сэр, могли уничтожить его корабли? У нас достаточно артиллерийских станций. Полчаса боя, и от его судов остались бы одни обломки. Ты не прав, Тота. -то. Полчаса боя? И от наших передатчиков мало что осталось бы. А это потери в сотне миллионов. А так я отдал ему старую запись, и он убрался. Ну вот мы и пришли. Карацупа толкнул дверь с табличкой «Фильтр 00», и они оказались в просторном помещении. Было видно, что здесь идет напряженная работа. Половина компьютеров была парализована, на их мониторах беспомощно горела надпись «Вирусная атака». Вокруг остальных компьютеров толпились операторы, часть которых прибежала из соседнего помещения грубого фильтрования. «О, здравствуйте, босс!» – обернулся к Карацупе старший оператор Фрингард. «Как дела, Фри?» – спросил директор. менял четвертую машину, сэр», — ответил Фрингард, не отвлекаясь от ввода новых команд. «Спрайт, ты готов?» «Сейчас фри, еще пять минут», — отозвался из угла спрайт, гремевший какими-то старыми запыленными деталями. «Что он делает?» — спросил Карацупа. «Собирает старый ящик, сэр. Нам нужно тупое железо, на которое не действуют вирусы киллер-423». В этот момент за соседним столом послышался щелчок и полный досады голос воскликнул. «Вот незадача, диск накрылся». Подбитую машину тотчас вскрыли и начали заменять поврежденные детали. «Вот так уже три часа объемся», — прокомментировал стоявший возле Фрингарда Гарри Бронкс. «А почему не почините те машины?» — Агаси показал на компьютеры, сообщающие о вирусной атаке. «Их нельзя восстановить, они поражены неизвестной формой вируса». «Фри, с первичного архива уже стащили 100 гигабайт!» — крикнул один из операторов. «Понял», — отозвался Фрингард, — «все самое ценное переводи в оптический код». соседнего стола убрали разобранный компьютер, а на его место поставили собранного спрайтом ветерана. К нему быстро подсоединили шлейфы, и старая машина стала в строй. «Тарас, как там дела?» — крикнул Фрингард. «Все нормально», — отозвался бородатый оператор, державший в зубах потухший окурок сигары. «Все отлично. Планета Форд, город Таурус. Сейчас определим район и ударим по этим мерзавцам». «Что вы хотите сделать?» — спросил Фрингард директор. «Хотим попробовать отключить их провайдера, Виллишлайн. Для этого нужно спровоцировать аварию в районной электросети». «Фри, я их вижу!» — хриплым голосом старого алкоголика закричал Тарас. На его мониторе появилась карта города Тауруса и мигающая точка, указывающая местонахождение хакеров. «Очень хорошо!» — улыбнулся Тарас, яростно кусая окурок сигары. «Хорошо!» — повторил он, когда на экране появилась схема электросети. «Ага, а вот и трансформатор! Спрайт!» что? Какой вирус нужен для трансформатора? Колбаса или бас? Спасибо, Тарас набрал последнюю комбинацию и нажал ввод. Прошла одна секунда, две, три, а затем вдруг заработали все парализованные компьютеры. Попытки проникнуть в архивы Фенбраса прекратились. Наконец-то выдохнул карацупа Пойдем, Тотт, у нас еще много дел. Когда они выходили из комнаты фильтр 00, началась новая атака на Фенбраса. Матушка Коул, объявил Фрингард.